Глава двенадцатая Чемизова очень поразила и огорчила новость об Архипыче. Елена Николаевна, не говоря всего и, насколько возможно, щадя брата, в общих чертах передала ему происшедшую у нее сцену. «Говоря правду, — сказала она в заключении, — мне не хотелось бы сейчас же брать его к себе, на мой взгляд». Это неудобно по многим причинам. Но я придумала другое. Можно будет пока отправить его в сосновки. Пускай поживет там немного, отдохнет, поправится. Кстати же, это ему очень не мешает. А к весне мы туда приедем. Тогда, осенью уже возвращаясь, я с удовольствием возьму его к себе. Ну, а чего же тебе не взять его сейчас, как он того хочет?» — спросил Чемизов, не видевший к тому никаких препятствий. Елена Николаевна немного помолчала, соображая что-то про себя. — Нет, — сказала она через минуту, решительно покачивая головой. — Это неудобно. Чемизов пожал плечами и нахмурился. Его огорчила выдумка Архипа, и он охотно уговорил бы его остаться... если бы не предчувствовал, что из этого все равно ничего не выйдет. Хотя Елена Николаевна и не объясняла ему прямо и подробно мотивов, по которым старик вздумал уходить от него, но Чемизов и без объяснения прекрасно понимал их. В сущности, он давно уже ожидал от Архипуча какой-нибудь выходки, но мысль, что тут совсем уйдет от него, никогда не приходила ему в голову. Ему это было крайне неприятно, и в то же время невольно обижала его за Ольгу, которую упрямый старик не желал переносить. Но и посылать его в деревню ему тоже не хотелось. Это казалось чем-то вроде ссылки или наказания, подвергать которому человека верой и правдой, прослужившего их себе пятьдесят лет, уж, конечно, не надлежало. «Я боюсь, что он там сильно заскучает», заметил он сестре. Но Елена Николаевна горячо протестовала против этого. «Да помилуй», — возразила она. «У него там полдеревни, родни всякой, даже и в самом доме у нас есть Агафья, ключница, родная племянница, Митя, крестник. Они все там будут...» так ухаживать за ним и так заботиться о нем, что ему там гораздо покойнее будет, чем здесь. Ты увидишь, как он там поправится. А это, по крайней мере, даст возможность говорить, что он уходит от тебя, потому что нездоров и хочет немного пожить на свободе в деревне. «Послушай, Елена...» — нетерпеливо прервал ее Чемизов. «Ну, кому важны все эти толки и сплетни? Да вдобавок еще кухонные мне важны!» «С холодным ударением», — сказала Елена Николаевна, и они оба замолчали, недовольные друг другом. «И к тому же...» — прибавила она через минуту уже мягче. «Эти кухни, в сущности, совсем не так далеки». от гостиных. Чемизов с неприясненной усмешкой пожал плечами. Конечно, он не мог принудить сестру насильно брать к себе Архипыча, раз что она этого не хотела, но в душе он не понимал, как это Хелена с ее умом и добротой может руководствоваться в подобных вопросах какими-то мелочными соображениями разных сплетен, толком и тому подобное. Это отзывалось уже эгоизмом, которого до сих пор он никогда не замечал в ней. Все это было так неприятно ему, что в душе его невольно поднималось чувство против Архипуча, начавшего всю эту историю, и против Хелены, не желавшей брать его, и как будто даже... против самой Ольги, невольной, но зато главной причины всех смут и неприятностей, поднявшихся за последнее время в их семье, такой мирной и дружной прежде. «Ну, делай, как знаешь», — сказал он сестре сухо на прощание. «Только предупреждаю, если он неохотно согласится ехать туда, то я решительно восстану против того. Можно и другое что-нибудь придумать». «Конечно, никто не станет посылать его туда насильно», — согласилась Хелене, «Но я думаю, что он и сам будет этим очень доволен. Во всяком случае, я переговорю с ним еще.